Глава 10 Потому что у меня тоже есть на это право. Кира Такамадзу вновь чувствует себя хорошо и последующие раунды проведет самостоятельно. Судья сделал очередное обновление, но оно не смогло выбить Густава из колеи. «Так и ожидаемо, так низко», — покачал он головой и отправился к арене готовиться к жеребьевке. Его уже не беспокоили результаты. Все, что он хотел, это надрать зад хитрой любительницы прогибать мир под свои желания. После прошедшего поражения исчез страх и переживания Он лучше прочих понимал истинное положение дел, и подбадривающие речи Ивана не могли изменить ситуацию. Всё, что он хотел, стать не очередной единичкой в списке подчинённых Киры, а кем-то, с кем бы она считалась, прислушивалась, и, быть может, даже побаивалась. Тогда его ребята смогут быть на более высоком уровне, чем случайные, примкнувшие ради благ славы. «Здравствуй, кира Если ты думаешь, что сегодня всё закончится, то спешу тебя расстроить». «Это не так. Ты еще не раз пожалеешь, что связалась со мной, каким бы ни был результат этих матчей». Густав поприветствовал бывшую принцессу и, не дождавшись ответа, отправился к своей кабинке с оборудованием. Надменный взгляд. Вот и все, чего он смог добиться от этой самоуверенной богини многочисленной молодежи. Игроки приготовились, запустились их игровые устройства. На огромных табло начали демонстрироваться условия выбора оппонентов, запреты и исключения картбоя. Итоги жеребьевки первого раунда. Тип карты – Осада Фиф. Пелопонесский полуостров. Временной промежуток – Третий век до нашей эры. Выбранные нации. Спартанцы для стороны синих в лице многоуважаемого графа Густава аре биотийский союз для прекрасной Киры Токаматсу. Осаждающие спартанцы. Защищающие город и флаг биотийский союз. Лимит времени карты – 60 минут. Начинается расстановка войск. Игроки использовали так называемый «туман войны», скрывающий от противника тактику и порядки расстановки войск. Начавшийся пятиминутный отсчет в одно мгновение был заглушен многоголосым обсуждением любителей стратегии и тактики. Десятки экспертов подключались к обсуждениям, ретранслируя официальную трансляцию, шедшую из Академии. Стримеры оживились и начали комментировать выбор сторон. Это был тот редкий случай, когда киберспортивная составляющая спортсменов ушла на второй план — А главенствующую роль заняла медийная составляющая сражающегося Гранда в лице Киры и Андердога Густова. Метрика зафиксировала подключение 200 тысяч зрителей на различных площадках и стриминговых платформах. С учетом 10 задержки для стримеров, это были большие показатели. Сайт телекомпании слег от количества нахлынувших посетителей, и онлайн-трансляция оказалась приостановлена. Администраторы и организаторы решали свои проблемы, но двух лидеров это не волновало. Таймер закончил свой отчет, и, вопреки многочисленным мнениям экспертов, войска оказались построены в боевой порядок по направлению главных ворот. Будто в насмешку над оппонентом, Кировы вела меньшие по количеству и качеству войска из укреплений, приглашая спартанцев к прямому боестолкновению. Густав и до этого не планировал вести тактическую игру, рассчитывая на удачно выпавшую нацию. Уже построенные в атакующие порядки отряды начали быстро сближаться с выходящими из ворот биотийцами. Кира хотела уничтожить и растоптать своего оппонента, имеющего явное превосходство. Пусть порядок войск противника ее и удивил, природные склоны холма, на котором располагались Фивы, более чем благоприятствовал принятию удара лоб в лоб. Ей не стоило переживать о выживании своих солдат в этой битве. Резня так резня. Расположив перед собой полукругом отряд копейщиков с круглыми щитами, способными закрыть командира от вражеских стрел, она лицезрела набирающих темп расходующих выносливость спартанцев. Несколько указаний, и вперёд выдвинулись отряды копейщиков, прачники закрутили снаряды, начиная осыпать камнем противника. «Метатели дротиков, огонь без приказов в центр скопления противника. После начала ближнего боя огонь по задним рядам», продолжила она раздавать тактические указания, радуясь безрассудству своего оппонента. Спартанцы замедлились, выставляя перед собой щиты и переходя на шаг. Медленно, но верно, они двигались вверх, неся небольшие потери от стрелковых отрядов противника. Изначально сражение велось в количестве тысячи легко вооруженных и слабо оснащенных биотейцев против полутора тысяч хорошо оснащенных спартанцев. Пока добирались до неприятеля, спартанцы лишились примерно сотни бойцов. «Рывок!» — из середины строя прокричал Густав, представший перед публикой в образе спартанского военачальника. Оставшийся десятиметровый участок склона исчез под сотнями красных спартанских плащей и шлемов. Отреагировавшая за мгновение до удара щитами, Кира бросила вперёд свою пехоту. Это помогло остановить ударный импульс противника. Она методично отдавала одно указание за другим, наблюдая за разворачивающейся резнёй. Спартанцы, пользуясь небольшим численным преимуществом, принялись обходить стоявшие плотным строем отряды противника и постепенно их окружать, беря в полукольцо. Небольшое затишье вызвало улыбку на лице Киры. «И это всё?» «Густав, ты хотел меня удивить просто мясорубкой? Мог бы и не сопротивляться». Она уже отдавала приказы резервным отрядам перекрыть проход между стеной поселения и основными отрядами врага, когда поняла свою ошибку. «Рывок!» Два легко вооружённых отряда под прикрытием немногочисленной элитной пехоты спартанцев обогнули основное место боестолкновения и встретились с резервом Киры и словно нож сквозь масло прошли через них. В этот раз расположились отряды обороняющихся и обошедших с фланга нападающих на одной высоте. Щиты не врезались, как несколькими минутами ранее, в стену из воинов-биотийцев. Они их раскидали в стороны, как тренировочные манекены. Через этот немногочисленный отряд, словно вода, просочились еще две группы воинов-спарты. Легкая пехота, вооруженная мечами и малыми щитами, врезалась в отряд метателей дротиков и связала их боем. Следующими двигались такие редкие среди спартанцев легкие копьеносцы. Отличительной их особенностью было наличие двух копий. Более легкого метательного дротика и более тяжелого, окованного железом копья для ближнего боя. Хоть Кира и развернула свою стражу со щитами, дротики нашли свою цель за мгновение до окончания формирования стены щитов. От трети до половины щитоносцев оказались убитые и ранены, а оставшиеся спешно закрывали появившиеся бреши. Свой дротик нашёл и Киру. Тяжёлое ранение стало помехой в управлении войском и требовалось время для отдачи новых приказов. Боли истинное тело не имело, а вот ограничение на выкрики приказов игра накладывала. «Натиск!» — скомандовал малочисленной группе копьеносцев без счетов густов и вместе с этим отрядом, держа копьё на перевес, взял разбег на поредевшие ряды телохранителей Киры. «Всё или ничего?» Именно эта мысль мелькнула в его голове за мгновение до столкновения с щитоносцами Киры. Если их натиск не удастся, он будет в окружении многочисленной группы врага с двумя десятками воинов. Металл столкнулся с металлом. Крики наполнили этот окровавленный клочок земли. Ноги защитников на скользких от крови камнях не выдержали натиска и вместе со своей правительницей отправились с двухметрового утеса прямиком на копья расположившихся внизу спартанцев. Каждого из защитников, что сорвались с обрыва, нашло сразу несколько копий, кровавым дождем окропляя бесстрашных спартанцев, словно благословение Ареса, бога войны. «Победа за Спартой» возникла на экране короткая, но такая шокирующая для аресовцев надпись. Сражающиеся выбрались из своих игровых комнат, установленных на арене, и их взгляды пересеклись. Холодная ярость Густава и задумчивый, удивленный взгляд Киры. Организаторы объявили небольшой перерыв, и я открыл глаза. «Если так и дальше пойдёт, наша помощь на этом этапе не понадобится. Всё-таки не зря мы его натаскивали все эти дни». лицо грубая недооценка соперника. Вряд ли следующие сражения будут столь же бездарно проиграны. «Поживём, увидим», — ответил я куратору и подключился к просмотру следующего боя. «Да уж, вот что значит взяться за дело всерьёз. Вторая карта — середина шестнадцатого века». Карибские острова, карта захвата портовой крепости. Карта включала в себя и портовый городок с узкими улочками, частично холмистые джунгли. Эта карта была самим воплощением всевозможных тактик и стратегий, обороняющиеся форты, прилегающие к нему улицы. Густав выбрал англичан, кирижи достались испанцы. Первые 15 минут все шло относительно спокойно, Да, Густаву приходилось не сладко из-за кочующих и скрывающихся в густых зарослях любителей пострелять из мушкетов испанцев, и, казалось бы, он сумел уничтожить навскидку треть войск противника. Но это было далеко не так. Грамотная рокировка войск, отвод легко раненых после обстрела из пушек форта позволили оставить практически в полном составе численность нападающих. Спустя 35 минут после начала встречи у обороняющихся закончились ядра, и пушки стали бесполезны. Словно только этого и ждавшая Кира выкатила свою собственную артиллерию, до этого скрывающуюся в густых джунглях. Слегка раненные солдаты стали пушкарями и принялись долбить по стенам форта и скоплению войск англичан. Густав был вынужден отодвинуть своего иска в глубь форта, скрывая их от обстрела, а когда канонада прекратилась, имеющие практически двойное преимущество в количестве войска испанцев, начали широкомасштабное наступление. Пушки лупили по воротам, которые не выдержали. Теперь англичанам предстояло держать под контролем не только стены, на которые они с огромным трудом возвращались, зачастую погибая от мушкетных выстрелов, только лишь появляясь на стенах. «Вероятность проигрыша составляет 81%,» — отрапортовал куратор, и я принял решение вмешаться. Перед глазами появилась картинка Густава, что истерично командовал резервами. Я сходу отменил последние несколько приказов и отдал новые. Граф, конечно, офигел, когда его приказы стали отменяться, но возникшая перед его глазами игровая надпись разъяснила ему, что происходит, и потребовала действовать совместно. «Так вот, о каком фокусе ты говорил», загадочно прошептал Густав, и, оценив оставшиеся силы и положение форта, доверил сражение мне и куратору. «Это хорошо, что я успел его предварительно обработать во время перерыва, иначе, боюсь, он мог бы издать меня». Резерв отправился на противоположную стену, смотрящую в сторону моря. Оттуда снаряды не прилетали, Но и достать противника было невозможно, пока он не войдет на территорию форта. Две сотни мушкетов и пистолетов, поставленные ряд за рядом, как классическая линейная пехота 18 века, должны были обеспечивать частоту стрельбы. Забаррикадировавшиеся в главном здании форта английские офицеры и нанятые матросы, что не имели пистолетов, должны были стать последней линией обороны, пока мы стремимся исправить ситуацию. Вариантов было действительно не слишком-то и много — но и я не ожидал подобных тактических уловок от Киры. Три десятка конников, 50 стрелков и два десятка закованных в керасы стражей форта выдвинулись к противоположной стене, где, следуя моей команде, выбрались через черный ход на небольшое скалистое плато, разделявшее форты море. С него витиевата вниз к городу шла узкая тропинка, по которой мог пройтись максимум один человек. Враг штурмовал по полной стены и уже прорвался сквозь ворота, заставляя защитников форта перейти в рукопашный бой. Мы же тем временем оказались в портовом городке, который в рамках игры вымер. Вновь построившись в боевые порядки, мы полукрюком вышли из города в местные джунгли, где рассредоточились и лихо налетели на отдыхавших артиллеристов, возвращая себе шансы на победу. В этот момент стрельба в форту уже затихла и раздавался лишь мерный стук в деревянные, укрепленные стальными листами ворота центральной башни. Наш налет не прошел незаметно. Кира развернула большую часть войск, отправляя кого-то на стены, а кого-то через ворота наружу. Необученные солдаты с трудом управлялись с пушками, и их настройка и перезарядка занимали слишком много времени. Впрочем, этого хватало, чтобы произвести несколько выстрелов по скопившимся на стенах врагам. То же самое ждало и корпус военных испанцев в районе главных ворот форта. Но кардинально это нам не помогло, лишь немного уравняло шансы. Я выбрал новую цель вслепую и приказал всем стволам лупить в ту сторону. Спустя долгую минуту один из самых дальних расчетов попал куда нужно и вызвал детонацию пороха в бочках. Ох, не зря я там факелы развесил на стенах перед выходом из форта. Киры самой нигде не было видно до самого конца, Лишь заканчивая играть в салочки против противника, когда до захвата флага оставалось не более 40 секунд, она вышла против моего недобитого полка со своим полноценным, сбереженным в качестве резервного отрядом из сотни стрелков. К сожалению, с учетом имеющейся диспозиции, спасти ситуацию мне не удалось. Отсутствие разведки и понимания реальной картины боя сыграло ей на руку, и после сведения данных об убитых, я понимал, что остался с 20 героями против свежей сотни. «Победа за испанцами!» – отрапортовал судья, и сражающиеся отправились готовиться к финальному раунду. Новый раунд и новые условия. Карта напоминала чистое поле с двумя быстрыми, но не глубокими речками. Чистое поле, холмы, трава по колено и редкие кусты. Сценарий – столкновение пограничных военных подразделений. Местность – Маньчжурия. Время – конец XX века. Выбранные нации – Австро-Венгрия против иранского шаха. Откуда взялись эти страны? Просто все остальные поочередно были забанены. Я с ходу подключился и принялся на парус ИИ командовать боем. Там, где Густав успевал раньше отдавать голосом один приказ, теперь через интерфейс отправлялось три, а четвертый, как и раньше, выкрикивался голосом. Пограничники обеих стран могли похвастаться довольно сносным обмундированием и современным вооружением. Единственное, что отличалось, это бронетехника и прикрытие воздушных сил. Две сотни солдат на каждой стороне, до десяти единиц бронетехники у венгров и два десятка у иранцев. Но у иранцев она была менее защищенной, и половину бронетехники составляли мотоциклы с пулеметчиком. У каждой из сторон имелось два вертолета, которые очень быстро оказались уничтожены. Я играл за венгров и очень быстро расправился два к одному с вертолетами противника. К сожалению, у пограничников были системы противовоздушной обороны и управляемый снаряд прилетел в лишившиеся средств защиты штурмовой вертолёт. Напоследок он успел лишь отправить две ракеты в колонну бронетехники и живой силы Киры, создав небольшой перевес в нашу сторону. Кира в полной мере доказывала своё звание гения игры и чемпиона, тактически находя обходные манёвры для взаимовыгодного размена путём использования мобильных мотоциклов. Жаль, но ей бы это не помогло. Банальная реакция и отправленные приказы из штаба позволяли реагировать на несколько секунд раньше неё, что приводило к постоянному склонению числа погибших не в ее пользу. 20 минут хватило, чтобы определиться, кто будет непризнанным чемпионом эпохи битв этого года. Просто реакция и тактически правильные маневры. Куратор был деликатным и не демонстрировал ничего сверх возможностей человека. Итоговый шокирующий счет оказался 21 в пользу Густава Аре, но он не выглядел слишком радостным. Я открыл глаза и размял затекшую шею, после чего вышел из помещения и двинулся в туалет. Уже там я снял силу волшебного амулета и отправился к своим ребятам. «Эй, Иван, ты где шлялся? Тут Густав такую феерию устроил, просто божественное исполнение!» Взорвался новостями Эрик, а за ним подхватили и другие сорокадвушки. «В туалете был», — смущаясь для большего реализма, признался я. «Ну вот, самый жёсткий бой эпохи этого года просрал. Эх ты, Иванушка!» «Ладно, я на телефон снимал, потом перешлю, глянешь», — обрадовал меня перевозбужденный и потерявший какое-либо чувство тактожак. «Эх, даже жаль после такого проигрывать и становиться их прихвостными», — тяжело вздохнула Кейт. «Вам и не придется. Густав идет сюда. Эй, большой босс, на секундочку!» Как только Густав подошел, я протянул ему стакан с водой, в которую опустил предварительно таблетку. «Да, Иван, удивительные вещи порой происходят». «Жаль только, что чудес не бывает». И уже отойдя отдельно, взяв меня под локоть, он практически беззвучно произнес мне «Магическое сражение — это тебе не игры взламывать». В ответ я еще раз посмотрел на стакан в его руке и с загадочной улыбкой произнес «Выпей водичку, и ты поверишь в чудеса, я обещаю». Густав с на лице понюхал воду, отпил немного, а затем и весь стакан опрокинул внутрь себя. «Так, ну и что дальше делать, чтобы случилось чудо?» Грустно спросил меня граф. «Туалет прямо в те двери после двух перекрестков налево. По запаху поймешь». Я засмеялся и направился в сторону судьи, желая объявить о замене на последнем раунде противостояния. За спиной раздался гневный окрик и взволнованные голоса соратников, провожавших взглядом стремительно улепетывающего на белый трон своего лидера. «Многоуважаемый, у нас тут случился форс-мажор».